Глава 27 седьмая. Тот же самый мужчина, который ранее доставил Пифос в магазин, приехал его забрать. Сидя за прилавком у входной двери, Дора наблюдает, как он и дядюшка переговариваются в полголоса о чем то весьма важном и, вероятно, малоприятном. Потом языке разворачивается и стремительно хромает мимо прилавка вглубь торгового зала, не глядя ей в глаза. «Сегодня сухо, Но колкий ветер со свистом задувает по ладгейт стрит и прохожие, превозмогая его шумные порывы, месяц подошвами слякоть. Ржеволосый мужчина терпеливо ждет, когда уличная разносчица, за ней следует шесть чумазых мальчишек, пройдет мимо, после чего обходит вокруг своей повозки. Он достает из нее свернутую кольцами веревку и крякая кивает своим компаньоном. Его двое братьев, замечая Дора, сегодня не с ним. Вместо них он привез другого мужчину, какого-то мистера Тиба. Она слышала, как к нему обратился дядюшка, и еще двоих, источающих легкий смрад экскрементов. Дора углубляется в полумрак торгового зала и застывает подле зеленого стула, на котором в первый день их знакомства сидел Эдвард. Проходя мимо Доры здоровенный мужчина приветствует ее. Изобразив нечто вроде легкого кивка. И Дора думает, как же он внешне постарел с того дня, когда она впервые его увидела. Кожа туго обтягивает лицо, на котором застыло выражение болезненного напряжения. Выглядит все это очень тревожно. Дора наблюдает, как мужчины поднимают пиво с по лестнице из подвала при помощи сложной системы веревок и шкивов. Она прижимает ладонь к губам. беззвучно призывая их поберечься, но языке не выказывает никакого беспокойства на сей счёт. «Поаккуратнее, ты хоть знаешь, что это?» — рявкает он, когда один из носильщиков, невысокий темнокожий парень, с виду совсем мальчуган, прогибается под тяжестью вазы. «Ладно, ладно, мистер Блейк», — примирительно говорит мужчина, которого дядя назвал Тибом. Мы знаем, что это такое. Как-никак, мы же ее грузили на повозку, не забыли? Языке бросает взгляд на Дору и поправляет галстук. Конечно, не забыл. Но в тот день нам сопутствовала удача. Удача, бурчит поднос здоровяк, сдвигая на плечи веревку, на которую приходится заметная часть веса пифоса. Тут ни при чем. Языке оборачивается к нему. Помолчи, предупреждает он. Я не потерплю таких разговоров. Мужчина гневно сверкает глазами, но языкия, прохромав мимо Доры, выходит на улицу. Нахмурившись, она смотрит на здоровяка. Его губы кривятся в ухмылке. «Лучше отойдите с дороги, мисс, пока мы его грузим». Они лишь мгновение глядят друг на друга, после чего Дора кивает и выскальзывает следом за дядей. Она находит для себя место у дальнего края повозки и с интересом наблюдает за работой. Когда Пифас... Загружен в повозку и прикрыт простынями, мистер Тип и двое мальчишек забираются внутрь. А здоровяк возвращается ко входу в магазин, где его дожидаются языки. Дора складывает руки на груди, глядя, как дядюшка вынимает из жилетного кармашка три банкноты, а здоровяк бесцеремонно прячет их себе в карман. Обещанную леди Латимер плату доставил сегодня утром ее лакей, не гораться. Но столь же миловидный молодой человек. Но Дори удивительно, что всю эту сумму языки вручает своему прислужнику. О чем же они договорились? Дора! Она оборачивается и видит Эдварда, спешащего к ней со стороны стренда. Запыхавшись, он останавливается подле нее. Прошу прощения за опоздание. Мне нужно было закончить один заказ. Прибежал, как только освободился. Он никак не может отдышаться. Его щеки раскраснелись, Эдвард с сомнением осматривает повозку, просто не которыми накрыт пифос, и паутину веревок, удерживающих его на повозке, после чего озабоченно глядит на Дору. Пифос будет в безопасности. Я бы не стал употреблять это слово, отзывается здоровяк и, грубо оттолкнув их, проходит мимо. Дору с удивлением смотрит ему вслед. Ну почему, простите? Если вы спрашиваете, надёжно ли ваза привязана к повозке, коротко отвечает здоровяк, затягивая потуже узел на веревке. то да, она не свалится, в этом можете не сомневаться. Но вот насколько безопасна сама эта ваза. «Комп!» — прикрикивает языке, замешкавшись в дверях магазина. «Довольно!» — в его голосе звучит угроза. Оба молча сверлят друг друга взглядами. стоя по разные стороны от лошади, потом мужчина, которого дядюшка именует Комбом, в последний раз затягивает веревку. Он ничего не говорит, а просто залезает на козлы и берет в руки поводья. И тут, и языке замечает Эдварда, мистер Лоуренс, не так ли? Говорит он, и в его интонации сквозит удивление вперемешку с подозрительностью. Боже мой, сэр, какими судьбами вы тут оказались? И языки обращается к Эдварду, но при этом неотрывно смотрит на Дору. И она понимает, что дядя ждет ответа от нее. Он здесь по моей просьбе, дядюшка. Как оказалось, мистер Лоуренс – серьезный знаток греческих древностей. Произнося эти слова, Дора не чувствует ни стыда, ни угрызений и совести. После давишней стычки Дора ощущает свою силу и настроена дерзко. Но Эдвард нерешительно отступает на шаг назад. Языки буравит глазами их обоих. Такое впечатление, что ты многое от меня утаивала, Пандора. Возможно, это семейная черта. При этих словах языке молча моргает, то ли от удивления, то ли от негодования, она не понимает. Но тут, мистер Кумб откашливается. Пора бы ехать, мисс. А вы оба можете сесть тут рядом со мной. Языки презрительно усмехается и отворачивается. Эдвард! подаёт Доре руку и помогает вскарабкаться на сиденье. Когда мистер Кумб нагибается, чтобы подхватить ее, Дора невольно замечает ядовито-жёлтое пятно на его манжете. Крытая повозка громыхает по латгейт стрит в сторону более зажиточных районов города. И Дора ловит себя на том, что прислоняется к Эдварду, чуть ли не всем своим телом. Он вроде бы не возражает, но и не делает попыток прижать ее к себе еще теснее. А она ничего не может с собой поделать. И не потому, что ей хочется ощущать прикосновение Эдварда. Нет, просто зловоние от запястья мистера Кумба настолько сильное, что даже яростные порывы ветра не в силах отогнать от ее ноздрей раздражающий смрад гниения. Она старается не смотреть в ту сторону, но ее взгляд буквально прикован к грязной повязке к синюшной коже его руки. Они едут молча. но мистер Кумб, направляя лошадь к Хай Холборну, ловит ее взгляд и кривит губы. «Извините, мисс, я меняю повязку каждые несколько часов». Но урана продолжает сочиться. Дура вспыхивает, устудившись. «Простите меня, я не хотела вызвать у вас чувство неловкости». Повозка подскакивает на ухабах. Эдвард смотрит на мистера Кумба и, похоже, впервые замечает его перевязанное запястье. «Что с вами случилось, сэр, если об этом уместно спрашивать?» Возница фыркает и дергает поводья. Повозка медленно поворачивает. «Не стоит церемониться со мной, сэр, как будто я вельможа». Он мотает головой. «Что со мной случилось, спрашиваете?» «Да вот этот проклятый груз и случился!» Дура слегка вздрагивает. «Пифос?» «А, вот значит, как эта штука называется. Я ее сам добыл. «Вместе с братьями. но клянусь богом, знай, как все повернется В жизни бы не согласился на такое дело». Эдвард наклоняется к нему. «Так это вы его приобрели?» Позади них раздается кашель. Кумб, чуть повысив голос, говорит тип, как бы предупреждая его, «я бы на твоём месте поменьше болтал». «А мне-то что?» — огрызается Кумб. «Эта девушка — племянница Блейка Джонас. Ей бы надо это знать». «Знать что?» — встревает в их беседу Дора. Но тип уже привстает в повозке, одной рукой опираясь на пифос, чего прикрывающая его простынка съезжает на бок, а другой, цепившись кумбу в плечо. «Тебе бы лучше держать язык за зубами». И потом обращается к Доре. «Прошу прощения, мисс Блейк, не наше дело распространяться про эту вазу». Вы должны нас понять. Вы тут совершенно ни при чём, просто с ней связаны кое-какие обстоятельства, которыми я предпочел бы не иметь отношения. «А разве вы уже не имеете к ним отношения?» Оборачиваясь к нему, спрашивает Дора. Мистер Тип склоняет голову. «Думаю, Мию. Только я бы не стал об этом откровенничать. Но...» Мистер Тип отворачивается и снова садится на обрывки, судового такелажа, сложенные на полу повозки. Дора глядит на мистера Кумба. Он неотрывно смотрит на дорогу, и его крепкие челюсти сомкнуты. Она обменивается взглядом с Эдвардом. Его брови поднимаются вверх, он едва заметно качает головой, и Дора откидывается на спинку сиденья, погружаясь в свои тревожные мысли. Городской особняк, а скорее вилла, леди Латимер. фасадом обращен к реке. Квилли вилле ведёт мощённая булыжником полукруглая подъездная дорога, тянущаяся через безупречно подстриженную зеленую лужайку, в центре которой возвышается затейливой формы фонтан с лениво журчащими струями. Если Клевендейл, особняк Корнелиуса Эшмела, показался Доре величественным, то этот в сравнении с ним настоящий дворец. За чугунными воротами высится белое здание, воплощающее в себе все архитектурное великолепие. Крупные римские колонны обрамляют массивные двойные двери, которые практически мгновенно распахивают два ливрейных лакея. Эдвард помогает Доре сойти с повозки, она невольно любуется красотой молодых слуг. Оба высокие, миловидные, почти кукольные внешности — Они облачены в точности как Гарацию и, приехавшись сегодня утром в магазин слуга, шалфейно-зелёное с головы до ног. Леди Латтимер, похоже, доставляет удовольствие украшать себя не только изысканными платьями и драгоценностями. Из раскрытых дверей появляется Горацио с собственной персоной. Он аккуратно держит в руках серебряное блюдо и отвешивает гостям короткий поклон. «Мисс Блейк, добро пожаловать». Ее светлость желает, чтобы вы прочитали это письмо и дали свой ответ, прежде чем отбудете. Дора впервые слышит голос Горацио и, беря с под носа записку, успевает всмотреться в идеальные черты его красивого гладкого лица. Вы и ваш спутник приглашаетесь пройти в дом и ожидать там, покуда груз не будет внесён со всеми предосторожностями в больный зал. Подчёркнутая чопорность Горацио — Его мелодичный мягкий голос, столь же уверенный, сколь, и благовоспитанный, отвлекает Дору. Словно во сне она оборачивается к Эдварду, но его рядом нет. Оказывается, он увлечен беседой с кумбом. «Эдвард!» Он смотрит на Дору, и лицо его вспыхивает потом. Эдвард засовывает карандаш и черную записную книжку в карман и спешит к ней. «Прошу прощения». Эдвард улыбается, но улыбка его слегка неестественная, натянутая. Все в порядке?» «Да», — отвечает Дора. Она расспросит его об этом позднее. «Нас пригласили подождать в доме». Горацио склоняет красивую голову. «Прошу вас обоих следовать за мной». Он вводит их в роскошную прихожую, вымощенную белым мрамором, отполированным настолько, что Дора видит в плитах свое отражение — Она искоса смотрит на Эдварда, но он кажется совершенно равнодушным, словно подобное богатство для него привычное зрелище. Лакей подходит к двойным стеклянным дверям и резким движением распахивает их настежь. «Украшение следует установить вон там», — говорит Гарацио, жестом указывая на помещение со сводчатым потолком. В центре, похожей на пещеру залы, Дора замечает большой круглый постамент, стоящий почти вровень с отполированным полом и накрытый куском темно синего бархата. У ее светлости грандиозные планы относительно вашей посылки. Её изысканно украсят и доведут до безупречного совершенства. Но пройдемте сюда», — добавляет он, указывая на пару стульев палисандрового дерева с высокими спинками. «Извольте подождать здесь, и я принесу вам освежительные напитки». Дура не в силах вымолвить слово, слова. Глядит на его удаляющуюся спину. Горацио ее зачаровывает. «Какая речь?» «Она-то привыкла к простонародному говору лондонских торговцев, а не к цветистым речам, произносимым сладкоголосыми лакеями». Эдвард сидит рядом, насупленно разглядывая свои колени — А вы, похоже, не так, как я, впечатлены столь богатой обстановкой. Эдвард вздрагивает Эдора, понимает, что вторглась в его мысли. Он! Он безо всякого интереса озирается вокруг: Не подумайте, что я не способен оценить этого великолепия. Но понимаете ли, Корнелиус, мы с ним выросли в поместье, весьма схожем с этим домом. Стаффордшере, это ее удивляет. Да что вы? Тем временем, мистер Кумб. Мистер Тип и их помощники волокут пифос от входных дверей через прихожую к бальному залу. И как так получилось? Эдвард неловко юрзает на атласном сиденье. Я был сыном конюха, старого мистера Эшмала. Мистер Эшмал бывал частенько в отъезде, и Корнелиус приглашал меня в их дом. Я провел там немало счастливых часов, иногда и ночей. Он умолкает, переводит дыхание. Дора наблюдает, как на его лице сменяют друг друга. Играют разные эмоции, точно лучи солнца, пробивающиеся сквозь оконную решетку. Как вы уже успели заметить, мы с Корнелиусом очень близки. Он мне как брат. Но я всегда чувствовал себя посредственностью рядом с ним. Эдвард снова мрачнеет. Не то чтобы меня коробило его богатство, он всегда был весьма щедр ко мне. Но я казался себе ребенком, живущим в выдуманном мире. Мне было неуютно в столь роскошной обстановке. Я был там чужаком. Я никогда не чувствовал себя самим собой, если вы понимаете, о чем я говорю. А вы понимаете?» «Пожалуй, да», — отвечает Дора. Эдвард смотрит на нее. Ее карие глаза темнеют, наполняя слезами от бремени воспоминаний. Я, безусловно, понимаю, каково это чувствовать себя в силках внешних обстоятельств. Да. «Лимонад!» Вернулся Горация с двумя стаканами на серебряном подносе. «Из сицилийских лимонов!» И он снова удалился, стуча по полу своими вычурными туфлями. Дура подносит стакан ко рту, делает глоток. Ее лицо искажает гримаска «Какая кислятина!» Но напиток холодный, освежающий, и она благодарна за это нежданное угощение. Оно напоминает ей о голубых небесах, о летнем зное, и на какой-то щемящий момент перед ее мысленным взором возникает образ маменьки — палатка. Разговор на повышенных тонах, воспоминания которые она не может толком воспроизвести. «Осторожно!» — Дора поднимает глаза и обнаруживает, что Пифос навис над ними — а мистер Кумпо и его люди кряхтят, сгибаясь под его тяжестью. Теперь, когда с Пифаса сдёрнуты простыни, она видит резные сценки и снова печалится, что не успела скопировать последнее изображение. Затем Пифос проплывает мимо. Эдор наблюдает за процессией, идущей по бальному залу. Слышит скрип и шарканье обуви по отполированному дереву. Чтобы отвлечься от своих мыслей, она опять обращается к Эдварду — «А почему вы уехали?» Он отрывает задумчивый взгляд от стакана с лимонадом. «Простите, что?» «Почему вы уехали?» — повторяет она свой вопрос. «Из Стаффордшира?» «Да. Почему вы перебрались в Лондон?» Эдвард задумывается. Он молчит целую минуту, и Дора уже жалеет о своей назойливости. «Эдвард, простите меня, я не хотела». «Нет, нет, все хорошо». Он крепче сжимает стакан в пальцах. Моя мать умерла при моих родах. А летом, когда мне сравнялось 12, скончался мой отец, и было решено не оставлять меня в Сент-Бурне конюхом, а отослать в Лондон. Обучиться ремеслу, какое смогло бы обеспечить мне приличную жизнь. Переплетному делу. Старый мистер Эшмал взял на себя все расходы. «Это подарок», — сказал он, — «в знак признательности за добрую службу моего отца». «И вам нравилось учиться этому ремеслу?» Вопрос достаточно невинный, но Дора понимает тот самый момент, когда эти слова срываются с ее языка, что затронуло больную тему. Эдвард бледнеет, стакан в его руке дрожит, лимонад грозит выплеснуться на пол, но потом он встряхивает головой, поворачивается к ней и спрашивает, «Что там сказано в письме?» «В каком?» Она смотрит на письмо, зажатое в руке. Она совершенно забыла о нем Небольшая квадратная записка в конвертике, изящно запечатанном тёмно-красным кружком воска. Дора ставит стакан на пол и ломает восковую печать. «Мисс Блейк, не могу выразить вам, с каким удовольствием я обнаружила, что ваше ювелирное изделие безупречно дополняет мой наряд для завтрашнего празднества. Я выражаю вам свою безмерную благодарность» и вкладываю в это письмо два приглашения на моё суаре для вас и ещё одного гостя. Мне не нравится ваш дядя, посему вынуждена просить вас не приводить его с собой в качестве вашего спутника. Теперь, моя дорогая, вы убедились в том, что я женщина, которая не любит быть разочарованной. Я ожидаю вашего прихода, и ради моего же спокойствия предлагаю вам воспользоваться данной возможностью как поводом для того, чтобы вы, как и мистер Блейк, убедились в полной целости и сохранности моего приобретения в течение всего вечера. С уважением, леди Изабел Латимер. О, Боже! Что такое? Ни слова не говоря, дура протягивает письмо Эдварду, и в этот самый момент мистер Кумп и его люди выходят из бального зала, унося с собой шкивы, и свёрнутые верёвки. Дора отворачивается от них и смотрит в центр зала. Пифос высокий, величественный, стоит ровно посередине постамента. По спине Доры пробегает холодок. Каким же одиноким он выглядит на открытом пространстве. «А, мисс Блейк!» От лестницы к ним спешит леди Латимер, В пышном одеянии и ставты цвета фуксии, в высоком парике, испещрённым крошечными шелковыми розочками. Дора и Эдвард скакивают на ноги. «Я вижу, вы получили мою записку». «Получила, мадам», — взволнованно говорит Дора. «И я вам премного благодарна, но я не смогу принять приглашение». «Чепуха!» Леди Латимер взмахивает рукой перед своим нарумяниным лицом. «Я сама решаю, кому посещать мои светские приемы. «Но мне нечего надеть». «У вас же, разумеется, есть что-нибудь простое и удобное», — укоризненно замечает старая дама. Идора краснеет от стыда, поскольку у нее, конечно же, есть несколько простых и удобных платьев, но всем им не менее пяти лет. «Да, есть, но они не подходят для ссоры. «Ясно». Сразу понятно, что леди Латимер об этом даже не подумала, не учла, что глубокая пропасть, разделяющая сословия — которым они принадлежат, является также и препятствием для приобретения модной одежды. Но тут вперед выходит Эдвард и делает неуклюжий поклон. Если не возражаете, миледи, я позабочусь о том, чтобы мисс Блейк надела что-то, соответствующее событию. Леди Латимер рассматривает Эдварда пристальным оценивающим взглядом, после чего вновь взирает на Дору. «Ваш кавалер, я полагаю». Эдвард моргает и, запинаясь, начинает... "О, нет, мадам, ну то есть я...» Леди Латтимир перебивает его коротким смешком. «Приводите его с собой, мисс Блейк». «Он, я вижу, робкий. Мне нравятся такие мужчины». И она смотрит на Горацио, который секунду назад вырос около ее плеча. «Они не бывают жуликами, моя дорогая. Робкие. Они податливы и легко мирятся с нашими капризами». «В делах сердечных мы, женщины, должны всегда иметь преимущество. Вы так не думаете?» Дура теряется, не зная, что ответить, но потом догадывается, что отвечать ничего и не нужно. Леди Латимер тем временем увидела Пифос. Она восхищённо хлопает в ладоши и с почти детским восторгом шагает к нему. «Великолепно! Да-да!» «Он само совершенство, он потрясающий!» «Горацию, ты же проводишь наших гостей на улицу?» Последняя фраза брошена ее светлостью через плечо, и Горацию, не теряя ни минуты, ведет их к выходу. Мистер Кумб, мистер Тип и двое помощников уже сидят в повозке, дожидаясь их. Когда Дора и Эдвард подходят к повозке, мистер Кумб протягивает Доре руку, чтобы помочь ей залезть на козлы. Она отправляет юбки, и Эдвард усаживается рядом с ней на сиденье. Надеюсь, смущенно бормочет Эдвард, вы не считаете меня чересчур самонадеянным. Нет, отвечает Дора тоже изрядно смущенная. Хотя, должна признаться, я несколько удивлена. Вы же не всерьез об этом говорили. Конечно всерьез, мистер Кумп, вы не высадите нас у Пикадили. Как хотите. — фыркает здоровяк, щелкая поводями по бокам лошади. Мне-то какая разница? Когда повозка с громыханием отъезжает от особняка по дугообразной дорожке, Эдвард оглаживает свой манжет. «Я вовсе не рубкий», — ворчит он. Это не просто ворчливое замечание. В его голосе звучит обида и желание оправдаться. Дора тянется к нему и ласково сжимает его руку. «Я знаю, Эдвард», — тихо говорит она. Он отворачивается... Но руку не отдергивает.